Часть шестая. Мой конец, мое начало. Наши дни. И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. Откровение. Землетрясение. Здесь на склоне горы осень наступает рано. В дальних рощах опадают листья с золотых дубов и рябин. Позади моего домика ракочет водопад. Ручей несется мимо окна с большим шумом, чем в глухие летние месяцы. Долина передо мной усыпана лилиями. Привлеченные первыми дождями, их пурпурные лепестки трепещут на еще теплом ветру. На прошлой неделе прилетели журавли. Они кричат на соленом озере, где подкрепляются водящимися в изобилии креветками, прежде чем отправиться за южным солнцем в Египет. Малиновки тоже скоро соберутся в полет. В древние времена это был не только конец, но и начало. О наступлении Нового года возвещало осеннее равноденствие. Поворотная точка, когда день и ночь равны, свет и тьма — Находятся в балансе. Волшебное время. Пауза перед пустотой зимы, когда семена весеннего возвращения спят глубоко в объятиях земли. У порога я устроила новую розовую клумбу. Повсюду в своих странствиях я ношу плоды из священного сада у рука. Где бы я ни останавливалась на достаточно долгий срок, я сажаю их семена и ухаживаю за ними, В каждом месте воссоздаю изначальный рай. Сейчас я наслаждаюсь ароматом тех самых роз, которые она посадила для моего удовольствия. Сегодня обрежу их как следует, чтобы защитить от мороза. Напоминание о необходимости отступить к корням, беречь себя, чтобы снова расцвести по весне. Но я больше не буду сажать розы. Это мой последний сад. Я слишком устала, чтобы странствовать. Слишком измотана, чтобы воссоздавать. В долине горят дровяные печи. Иногда я спускаюсь по склону холма и сажусь рядом с деревенскими жителями на тенистой площади. Я разговариваю со старухами, одетыми в черное в знак траура по умершим мужьям. Дети резвятся, Мужчины бросают кости, играя в тавлею, греческие нарды, под платанами. Я даже захожу в церкви, потому что мне нравится запах. Те самые благовония, что Норея жгла когда-то на склонах Арарата. И нравятся ритуалы, куда более старые, чем сама религия. Я сижу там и размышляю. Не о том, кому это место посвящено, а о ней его магдалине, которую я боготворю я зажигаю свечи в память о тех кого потеряла Об Асмадее, о Басмадее, о Самаэле, о еве о нарее и о Радке, о шахару и изавеле и мариам обо всех них сегодня утром есть другая причина отложить свою задачу сегодня я пишу пишу ту же историю, снова и снова. Всякий раз она начинается в изобильном саду. Женщина и мужчина живут там в мире и гармонии. Пока мужчина не восстает, не отвергает божественный закон своей святой матери и не попирает жену пятой. В каждой версии я изобретаю новые наказания для этого первого грешника, новые мучения – во искупление его преступления, новые силы для справедливого женского воплощения Господа. Но потом я откладываю ручку. Чудесное изобретение, она уже заполнена чернилами, которые текут сами, пока я пишу. Не надо растирать чернильные орехи, не надо смешивать их с охрой, не надо возиться со свинцовым порошком, потому что в долине отмечают праздник граната. Аромат кипящего варенья и судзукоса, резкий алкогольный букет зевании поднимаются по холму прямо к моей двери. Я радостно спускаюсь через свежие сосны и ароматный можжевельник, припустив едва ли не в припрыжку. Толчок ощущается не сильно. В лесу я его еле замечаю. Деревья, твердо сцепляющиеся корнями, лишь помахивают верхушками. Сорванный со своего места камень катится, набирая скорость, и с плеском падает в стремительный ручей. Но в деревне настоящий переполох. Рухнула башня, и ее древние камни рассыпались по земле. Гранаты выкатываются из опрокинутого грузовика, и разбросанные семена сверкают в пыли, словно рубины. На черно-белом экране в забитом людьми зале местного кафе сменяются одно за другим изображения. Землетрясение у побережья Египта вызвало новые толчки в Израиле, Сирии и Ливии, в Ливане, Турции и Греции. Земля раскалывается, вскрываются подземные пещеры, трещины расширяются, на поверхность выходят доселе скрытые руины и фундаменты. Так происходит во всех местах где много веков назад я погребла слова Мариам. В местах, о которых даже я давно позабыла. В результате всех этих разрушений не погиб ни один человек. Но повсюду находят кувшины и горшки. Среди осколков урн обнаруживаются древние рукописи. Словно сама земля вздохнула с облегчением. Время настало. Первым расшифровали собрание свитков найденных там, где землетрясение изменило русло одного из рукавов Нила. По телевизору я вижу неподвластные времени картины давно затонувшего поселения, легко узнаваемые очертания прибрежных утесов. Тут же меня захлестывают воспоминания о том дне, когда я зарыла там свое сокровище. Безоблачный розовый рассвет и одинокий ибис с одобрением, наблюдающий за мной. Вскоре следуют и другие открытия. Рукописи находят в древнем колодце у бесплодных берегов Мертвого моря, куда провалился пастух, в ковшинах, захороненных в пещере, открывшейся из-за оползня высоко в горах Ливана, в давно погребенном под землей подвале римского дома в Тарсусе, под треснувшим валуном в пустыне рам. Еще больше — намного больше перехвачено таможней в Стамбуле, или попала в руки полиции при облавах на подпольных антикваров в Каире, или найдена под брезентом в грузовике контрабандистов, пытавшихся выехать из Сирии. Я почти уж и забыла силу слова Мариам, то удивление, которое ощутила почти два тысячелетия тому назад, когда сама впервые их услышала, потрясение. И силу откровения ее богини, но не успевают разойтись сообщения о содержании свитков и книг, не успевает мир оправиться от этих открытий, как начинается ответная реакция. Ее словам не верят, над ними потешаются. Многие говорят, что Мариама не писала эти тексты, что это явно не слова, раскаявшейся блудницы, если она и написала их, не в одиночку, ее надоумил кто-то другой, что ее мысли плагиат, они позаимствованы у других, более мудрых людей, мужчин, что ее утверждения ничем не подкреплены, слабы, что ее молитвы, хоть и написаны весьма приятным слогом, непоследовательны и не проработаны. Утверждают, что в античном мире женщины не могли проповедовать, поскольку не обладали достаточными знаниями, что у Иешуа, или Иисуса, как его теперь стали называть, никогда не было спутницы жизни, потому что он был не от мира сего и выше этого. Что когда Иисус говорил о Софии, то имел в виду не богиню, а абстрактное понятие — мудрость мужского бога. Я задумалась, услышат ли когда-нибудь слово «женщины», Или оно всегда будет слишком слабым, слишком гневным, слишком страстным, слишком незначительным для мужской части человечества. И все же, если бы эти писания объявились раньше, их бы уничтожили, сожгли бы как еретические, еще до того, как они увидели бы белый свет. Теперь, как бы не поносили ее слова, они разлетаются по миру. И происходит. Нечто необычное. Проповеди Мариам словно перепрыгивают отрицающих их мужчин, возносятся высоко над теми, кто насмехается над ними с кафедр, кто отрицает их с балкона в Риме. Они летят в мир, где их читают и обсуждают, где о них спорят. Слова достигают тех, чей разум открыт, а сердце разбито. Находят плодородную почву среди женщин, как и двумя тысячелетиями раньше на горах Каринфа, Афин и Эфеса. Рассказ о воскресении, которое со слов Мариам оказалось обыкновенной уловкой, подожгло фитиль, высветивший куда более крупные цели, ибо все основывалось на этом единственном необыкновенном утверждении. И когда за признанием Мариам следует взрыв, остаются лишь те вопросы, которые задавала она. «Зачем вы стремитесь жить вечно? Правильно ли это? Естественно ли это? Зачем вы стремитесь к тому, чтобы вами руководили, чтобы вас судили, чтобы вас карали?» По всему миру женщины с жадностью впитывают слова Мариам, ища в них смысл и надежду, снова обращаются к прошлому, из которого их вычистили, в котором их представили в ложном свете и жестоко оклеветали. Им нужна история получше, такая, в которой они узнают себя. Никакого больше конфликта, порожденного борьбой за власть, торжество физического реального мира, а не воображаемого царства за его пределами. Теперь говорят о возвращении к истокам, а не о вечной духовной жизни. Женщины ищут голоса своих сестер, пропавших из истории и религии. Открывают для себя философов, о которых прежде не слыхивали, экономистов, которые считали прибыли и затраты по-другому. Исследуют пробелы в науке, созданной мужчинами. Они ищут связь между своими пропавшими богинями и утраченным влиянием. Видят прямую зависимость между мнимым грехом Евы и утверждением, будто женщины слишком легковерны, слишком эмоциональны, слишком слабы, чтобы руководить. Они задаются вопросом, как можем мы терпеть учение мужского бога, оправдывающие законы мужчин, которые контролируют женские тела, ничего в них не понимая? Они видят тающие льды и пылающие леса, и спрашивают, как могло бы все сложиться, если бы люди не придумали Бога за пределами этого мира, если бы они не последовали за пророками, которых заботила лишь загробная жизнь, якобы лучшее место, чем единственный мир, который нам известен. Если бы вместо этого люди поклонялись божеству, укорененному в земле, которая любит эту жизнь, эти тела, И эту планету они ощущают утрату матери. Они смотрят на девочек, которых изгоняют из школ, женщин, которых не допускают в парламенты. Они видят девушек, которых обрезают, закутывают в одежды с головы до пят и продают мужчинам, годящимся им в деды. Они наблюдают за бесконечной болтовней лидеров мужчин среди пылающего мира и они задают вопрос, «Неужели все это сотворено по желанию матери?» Клич морям, «Будьте сами себя богами» распространяется словно волны второго землетрясения, разбегающиеся от тех разломов в земле, что открыли ее Писание. Вторичная волна накатывает в виде протестующих, требующих уважения женщин, опрокидывая властных теократов подвергающих женский пол наихудшим издевательствам. Лозунг пишут на транспарантах на фарси, пушту и арабском, превращают в хештег в социальных сетях, о нем снимают видеоролики. Он слышен на видеозаписях, где радостные толпы женщин возвращают себе власть над собственным телом, танцуют на улицах и жгут чадры. Получив напоминание об утраченном, Женщины обращаются к богиням своих предков, не только к Ашере, но и ко всем матерям, сокрушенным ревнивым отцом везде, докуда дотягивалась его длань. Артемида, Гея, Элат, Зида в Египте, Шакти в Индии, Нюйва в Китае, Папатуануку в Новой Зеландии, Емая в Нигерии, Пачамама в Перу, Аллат в Аравии... Харите в Афганистане. Их послание всегда одинаково: чтите женщин, ибо они приносят и поддерживают жизнь. В духовных поисках женщины обретают осознание собственной ценности, сбрасывают оковы, возвращают власть над своими телами, утверждаются в праве на влияние. И я вижу во всем этом свою руку. Те семена, что я посеяла. И теперь я понимаю, что томление по утраченной матери на самом деле никогда не прекращалось. Оно затаилось глубоко, отступило к корням, подобно моим розам. И там оно оставалось, защищенное, питаемое богатым черноземом. И как бы коротко не обрезали каждый росток, поднимались новые побеги, раскрывались новые почки. Когда Ашеру не сложили. Люди воссоздали ее снова. Хокма в Иврите, София в Греческом, Бригита на Западе, Великая Мать в Риме. Я вижу ее и в новое время. Вижу ее в по-прежнему священных деревьях на возвышенностях, в священных пещерах в земле. Я вспоминаю Сирах, дочь Нахалафы, плод от моей лозы, что вынесло мое учение из потопа. Я вижу ее в руинах древних мест, куда молодые женщины, желающие родить дитя, по-прежнему приносят лепешки для Царицы Небесной. Она живет в базальтовом камне, который Дамарь привезла из Самарии через Сидон. И он по-прежнему стоит, отполированный за три тысячелетия множеством любящих ладоней, у всех на виду в полуразрушенном святилище, здесь, на Кипре. Это древние истины, как говорила Мариам. Они старше отца и не умрут никогда. Я даже видела ее в церквях, ибо она пользовалась такой любовью, что даже упрямая новая религия не смогла ее поколебать. Она стала панагеей, всесвятой. Ее изображали на бесчисленных иконах, почитаемых в каждом доме. Та же самая богиня милосердия и мудрости — зверей и земли, плодородия и материнства. Она — Пантанаса, всецарица, она — Таласина, морская, она — Иатриса, целительница. Церковь зовет ее Марией, Матерью Божьей. Но я-то знаю, она и есть Бог. Ашера, София, Мария, Аллат, Шакти, Емая, как хотите, так и называйте воплощение того самого древнего духа творения, моя всемогущая, мать всего сущего. Мое писание обретает новое направление. Бессмысленно переписывать прошлое. Изменить нужно не начало, а конец. Я провожу толстую красную линию на каждой странице, чернилами, которые смешиваю сама из листьев, коры и лесных жуков. И начинаю заново. «Поначалу я его любила», — пишу я. «Как же прекрасен он был тогда! Шесть недель я почти не выхожу из-за стола. Я пишу неистово. Это история об обманутой любви и праведной мести, о глупости человека и последствиях его первого и самого чудовищного греха, о лжи, которая отравляла все живое с тех самых пор» что мудрость нашей матери опасна, что нас нужно ограждать от нее. Иначе... А что иначе?